Тринадцатая. Из 116 человек в живых остались только 34. Такое странное чувство. Вот ты едешь с ребятами в КАМАЗе, а уже на следующий день их нет. Мы оказались абсолютно не готовы к нападению монстров. Большая часть батальона — и без боевых навыков. Конечно, было два кандидата в ассасины и несколько опытных магов среди командиров, но этого не хватило даже для того, чтобы просто отступить без потерь. Из отделения, которое закрепили за мной, выжили Егор Шеверёв, Вова Белов и Ева Вагнер. Рома Быстров смог избежать смерти от лап серого когтистого благодаря Диане Браун. Мой сосед Антон Рухтин тоже уцелел буквально по счастливой ситуации. Его с ещё несколькими солдатами зажал вулканической но в самый последний момент пришёл спецотряд. Изменилась бы ситуация, зная мы всё про портал. Скорее всего, нет. Монстры не имели какой-то критической слабости, а нашей задачей ищетников сразу поставил отступление. К слову, майор получил сильное ранение, но чудом смог выкарабкаться. Каких-то серьезных ошибок командование не совершило, хотя в один момент и была угроза потери Амаграм. Инициатива была от самой Анастасии, но окончательное решение принял капитан Батуров. Правда, мертвым уже ничего не предъявишь, и об этом моменте быстро забыли. Мое преобразование крови похвалили, но также отметили чрезвычайный риск данного действия. Вначале даже не поверили, однако всех убедило свидетельство омограмм и быстрого. Хорошо или плохо, нападение монстров сняло завесу секретности с портала. Во всяком случае, внутри стен университета. В пятницу и субботу объявили неучебными в знак траура, а в понедельник, собрав факт вам зале, дали все объяснения. Присутствовал лично министр магии, Хотя я его и не застал, так как валялся в больнице. Антон мне все пересказал, но ничего нового я не узнал. «Ты как вообще?» — спросил он на мое молчание. «Смотрю, даже вопросов про портал не задаешь. После случившегося не хочется слышать все это, да?» «Сколько уши не закрывай, правда не изменится. Нас попросили не распространяться о портале. Но рано или поздно все вскроется. Рано или поздно с этими монстрами придется сразиться вновь. Ага» первый раз повезло, но на второй раз они меня точно сожрут. Не говори так. Это самый реальный сценарий. Усиление тела я делать не умею и вряд ли когда-то научусь. Моя превосходная способность к этому не располагает, а без усиления против твари шансов нет. Драться против них меня не пошлют, но в волю случая еще никто не отменял. Занятия гвардейцев сейчас идут. Начнутся со следующей недели. Королева лютует, По ее новому приказу в батальоне должно быть не менее 100 человек. Кто это будет, аристократы или советские, ей без разницы. Скорь по погибшим резко сменилась угрозами и сделками с простолюдинами. Тогда, в первый день, уходили как аристократы, так и советские. Может, они и готовы служить. Но Щитников сразу обозначил, что нас отправят в пекло. Да, только настало пекло слишком рано. Я сказал Аделию, что тебя сегодня выпишут. Они с Жизелью должны скоро подойти. Говорят, ты не отвечал на сообщение. Все дни в больнице я чувствовал огромную слабость и почти все время спал. Даже учиться себя заставить не мог. Еще будет время. Зазвенел звонок, и Антон открыл дверь. Женя, недовольная и слегка зло, произнесла Жизель прямо с порога. — Почему ты даже адрес больницы нам не сказал? Мы бы приехали тебя навестить. Мой врач сказал что мне нужен исключительно покой. Вооружение лица у меня было не самое дружелюбное, да и, собственно, настроение тоже. Девушки с упреками закончили сразу. «Нам надо тебя обследовать. После случившегося весь твой курс развития уровня Меланиса надо сильно менять». «Я собираюсь практиковать преобразование крови. Мне нужен курс, который бы это позволил». «Что?» — в один голос закричали девушки. «Тебе еще рано». «Даже если получилось один раз...» Продолжила мысль Адель. «Не факт, что твой контроль Меланиса позволит делать это и дальше. Ты вполне можешь погибнуть из-за тренировок этой магии, пока ты всего лишь среднеуровневый». «Верно, верно. Да и кто тебе даст этим заниматься?» «Откуда они вообще знают про мое преобразование крови?» «Или аристократы всегда в курсе про дела гвардии?» «Жизель, ты же практикуешь преобразование. Можешь спросить у профессора Кропоткина насчет меня?» «Это плохая идея». Тебе, правда, еще рано. Когда монстры напали на гвардейский батальон, единственной возможностью спасти Аммаграм, будущего ассасина, было преобразование крови. Возможно, мне действительно рано практиковать эту магию, но я должен узнать хотя бы теорию. Это может оказаться решающим фактором в моем следующем сражении. Уже думаешь о будущих битвах? Ладно, я спрошу. Спасибо. Я мог бы подойти к Кропоткину и сам, но с некоторой рекомендацией Жизель шансов у меня больше. Говорят, характер у профессора довольно скверный, и мало кто может найти с ним общий язык. По преобразованию крови есть и другие преподаватели, только у них совсем не подходящий мне профиль. Кропоткин же конкретно по целительству. Атмосфера в университете после нападения монстров была довольно мрачной. Редко встречались улыбки, а все разговоры проходили в полголоса. Из приветливого и теплого места Университет превратился во что-то холодное и безжизненное. Наверное, отчасти этому еще способствовала погода. С самого начала недели зарядили дожди. «Эй, защитник Родины!» — крикнул я Шевереву, как только его встретил. «Я тебе помог и из-за этого чуть ли не угодил в лапы монстра. Ты бы меня еще оттолкнул для верности, чтобы уж точно спастись. Я думал, ты бежишь рядом со мной!» — недоумевающе сказал парень с глазами по пять копеек. Только добежав до середины территории, я понял, что ты отстал. А посмотреть назад не судьба? Под моим бафом ты бы смог оттолкнуть когтистого монстра. Ну, это уже спорно. Эти твари по 4 метра ростом и весят где-то пару сотен килограммов. Под моим бафом человек может поднять автомобиль. Думаю, оттолкнуть монстра сил бы тоже хватило. Сомневаюсь, что получилось бы. Монстру убивали куда более сильных магов. В любом случае, следи в следующий раз за своими товарищами. А то только твои пятки сверкали. Да я следил. Разговор с Шеверевым был бесполезен. То ли он прикидывается, то ли его просто нельзя убедить в собственной неправоте. Он из того типа людей, которых невозможно переспорить. «Слышала, ты хорошо себя проявил», сказала Алина, когда я сел за парту. «Не уверен в этом. Не преуменьшай свои заслуги. Все знают, что ты спас Анастасию Амаграмм «С помощью преобразования крови?» «Да, это верно. Только перед этим я не догадался сказать Анастасии об опасности взрыва вулканического монстра. Из-за этой ошибки погибло девять человек. Хотя, возможно, и больше. Амаграмм могла отлично драться под моими бафами. Никто не знает, как бы все сложилось. Это тоже верно. Кстати, я вступила в гвардейский батальон». «Зачем? Я же уже тебе говорил, что это настоящая военная служба» со всеми соответствующими трудностями. Тем более это уже слышала с чем нам придется сталкиваться. Двое из нашей группы уже погибли. Дашу Пенлатову оставил на поле боя лично я, расценив, что так мы спасем ассасина. Анастасия хотела броситься на помощь, но я ее остановил. Сказал, мы не знаем обстановки в остальном союзе, и потому надо экономить силы. В каком-то смысле от Шеверева я ушел недалеко. Тоже бросил товарища. Пускай из лучших побуждений. Никто не вправе тебя осуждать за такое решение. Возможно, не остановит и аммаграмм. Сейчас бы она была мертва. Трусом в этой ситуации тебя точно не назовешь. Я не ищу себе оправданий. Мой выбор основывался на окружающей обстановке. Все, что теперь, — это последствия выбора. И другого исхода я уже никогда не узнаю. Алина, тебе когда-нибудь снились кошмары? Редко. Кажется, почти никогда. А мне последнее время довольно часто. Иногда это Саров, иногда теракт в Нижнем. А теперь и нападение на полигон. Последний раз снилось, когдаша Даша просит меня о помощи, и ее разрывает на части серый когтистый монстр. А я после иду к родителям девушки. Рассказываю им, почему погибла их дочь. Дерьмовый, в общем, сон. И со всем этим, Алина, тебе придется столкнуться в батальоне. Возможно, ты погибнешь. Возможно, погибнут твои товарищи или, быть может, перед тобой встанет тяжелый выбор. Ты будешь видеть кошмар, как наяву, так и во сне. Хотя, раз ты уже решила, то твой выбор я уважаю. Просто говорю, что будет тяжело. Ну, сказать честно, я еще не поступила, но думаю об этом. У меня брат там, да и ты. Кажется, Алина не понимала всей серьезности военной службы. У нее в голове как будто гуляет ветер. Батальон в этом году сформирован для задач на передовой, «Вполне возможно, нас отправят сражаться с тварями из портала». Я стал рисовать примерные габариты монстров в своем блокноте. Это паукообразный. Его рост больше двадцати метров. А лапы тридцать пять или даже сорок метров. Удар такой махины для человека без усиления — это мгновенная смерть. Я нарисовал летающего монстра. Это... «Ладно», — перебила Алина. «Не продолжай. Ты со мной в клуб пойдешь?» «Зная это не совсем в тему...» «Но ты обещал?» «Да и в любом случае тебе неплохо будет немного отвлечься, а то перегоришь». «Раз обещал, значит пойду. Тогда давай в пятницу». «Хорошо».